Глава 15. Вероника. Остров медальон. Назад мы возвращаемся крайне медленно. Кажется, у меня какие-то проблемы с палкой. Она как минимум трижды застревает в камнях. и мне никак не удаётся её вытащить даже с помощью тери. Потом мне необходимо посидеть на камне и отдохнуть минут 10. Говоря необходимо, я, возможно, слегка преувеличиваю. На самом деле я просто наслаждаюсь свежим, незагрязнённым воздухом. Чувствую себя удивительно энергичной. Камень, на котором я сижу, оказывается, на удивление удобным и не таким уж жёстким благодаря слоям одежды. Тери яростно жестикулирует, пытаясь мне что-то сказать. Мой слуховой аппарат барахлит, поэтому приходится постоянно просить её повторить. Признаться честно, я немного злорадствую, когда мы наконец возвращаемся на исследовательскую базу. Мы с Тери видим уплывающий корабль. Как раз когда забираемся на вершину склона, Терри ужасно расстроилась, но уже ничего нельзя было поделать. Ну теперь вам придётся остаться, миссис Маккриди, замечает Дитрих, когда мы снимаем пальто. Следующий корабль прибудет только через 3 недели. Кажется, он не в восторге. Ну, лишнее место у нас найдётся. пожимает плечами Терри. Вот что я скажу. Вероника может эти 3 недели пожить в моей комнате. Она самая тёплая. А я перееду в пустую комнату. Мои подозрения подтвердились. Во-первых, они изначально не планировали, что я останусь. Но девушка готова пожертвовать своей спальней ради моего комфорта. Поэтому я не стану поднимать из-за этого шум. Присаживайтесь и выпейте чаю, а я пока разберусь со своими вещами, говорит она. Мне потребуется минут 20, а потом вы сможете заехать и распаковать свои. Должна признаться я, удивлена, что вы не подготовились заранее. Я ведь заблаговременно предупредила вас о своём визите, холодно признашу я. Гитрих встаёт. Заварю чай, говорит он и идёт ставить чайник. Значит, вам понравились, Адели? Миссис Макриди. Ты посмотри, какой вежливый. Да, даже очень. Я предусмотрительно закрываю все открытые двери в доме и опускаюсь в единственное кресло, на котором лежит подушка. Оно выглядит чуть более удобным, чем остальные. Подушка потрёпанная и какого-то мерзкого оранжевого цвета, но всё лучше, чем ничего. В этот момент открывается дверь и входит молодой мужчина. На нём распространённая в этих краях парка, он худощавый и жилистый, с длинным подбородком и напряжённым холодным взглядом. Его глаза сразу же фокусируются на мне. Затем осуждающе смотрит на Дитриха, затем снова на меня. Здравствуйте. Это приветствие звучит враждебно. Позвольте представить вам Майка. Майк это Вероника Маккриди, говорит ему Дитрих. Она остаётся, добавляет он нарочито будничным тоном. Майк стягивает верхнюю одежду и аккуратно вешает её на крючок. Медленно снимает свои унты, любопытно, что он тоже их носит, и обувает тапочки. Затем пересекает комнату и протягивает мне руку. Извините, подниматься не буду, говорю я. Только что вернулась со своей первой встречи с пингвинами. Миссис Макриди не успела на корабль, сообщает Дитрих Майку. Мне действительно совсем не нравится его акцент, да и его отношение ко мне. Я и не собиралась возвращаться на корабль, резко возражаю я. Учёный протягивает мне кружку с чаем. На её стенке образовалась трещина, а сам чай на вкус как смола. — Тоже выпью чаю. — Раз уж ты всем наливаешь, — дит, — говорит Майк. Он берет с полки пачку печенья и протягивает мне, даже не потрудившись выложить его на тарелку. Оно пресное. Без вежливости беру себе одну штучку. Несколько минут мы в тишине пьем чай с печеньем. — Что-нибудь интересное сегодня? Майка отрицательно качает головой. Не особо. Видел угалька? Всё ещё сидит в своём гнезде, надеется. Угалёк, наш местный чудак, миссис Макриди, рассказывает мне Дитрих. Пингвин, который почти полностью чёрный. Я не успеваю ответить, Терри выходит из своей комнаты. В руках она тащит кучу пакетов и стопку постельного белья. Атмосфера в комнате сразу становится теплее. Видимо, такая у неё энергия. О, привет, Майк. Вижу, вы уже познакомились с Вероникой. Он кивает. Да. Короткое и резкое да, полное неодобрения. Комната в вашем распоряжении, Вероника. Можете располагаться, когда захотите, щебечет девушка. Отлично, отвечаю я. Мы съели жидкую, безвкусную еду, кусочки мяса непонятного происхождения, плавающие в готовом соусе, мороженым картофелем и морковью в качестве гарнира. Майк или Марк, забыла. Был шеф-поваром вчера. Эрри закатывает рукава. — Моя очередь мыть посуду. — Я предлагаю ей помочь вытирать тарелки. Это прекрасная возможность расспросить ее о том, как тут обстоят дела. За мытьем посуды девушка рассказывает, что проектом руководит Дитрих, хотя он и старается, чтобы... Все решения принимались коллегиально. Он пингвиновед и всю свою жизнь посвятил изучению птиц. По словам Тери, в Австрии его ждёт прекрасная жена и трое детей. Он скучает по ним больше, чем показывает. Дитрих настоящий джентльмен, который готов всем пожертвовать ради других. Но что бы она ни говорила, я не доверяю Дитриху. В отличие от всех здесь присутствующих, мне довелось пережить войну. Такой опыт заставляет понять, что внутри каждого из нас скрывается чудовище. Можно постоянно улыбаться, но при этом быть злодеем, буду держаться от учёного подальше. Майк Марк, как не удалось выяснить, отличный парень. Просто хорошо это скрывает его резкий характер, стена, которую он долго и намеренно выстраивал вокруг себя. Мы не воспринимаем это всерьёз, с улыбкой замечает Тери. Молодые люди, как я заметила, всегда пытаются что-то доказать, быть извитительным Все сомнения это извращённый способ Майка продемонстрировать свою твёрдость, мужественность и тому подобное. Выглядит это жалко, но что поделать? Тери сказала: "Он специалист по биохимии и ничего на свете не любит больше, чем изучать химический состав гуана и рыбих костей". В Лондоне у Майка есть девушка, а которой никто ничего не знает он скрытен по части личной жизни а у тебя спрашиваю я тери есть кто-нибудь особенный она что-то утаивает даже сухарь вроде меня смог это заметить у меня есть любимчики и среди людей и среди пингвинов отвечает она, заправляя прядь своих белокурых волос за ухо. Но если говорить о моём статусе, то я одинока. Я внимательно рассматриваю девушку. Если бы только она сделала правильную стрижку и хоть немного пользовалась косметикой, то была бы очень даже хорошенькой. Она бледновата. Хотя кожа у неё безупречная и такие аккуратные, приятные черты лица. Уродливые очки прячут бездонные глаза цвета моря. А почему у тебя мужское имя? Интересуюсь я. На самом деле меня зовут Тереза, поморщившись, отвечает девушка. Но мне это имя не нравится. Почему же, на мой взгляд, оно намного лучше, чем Терри. Едва ли можно найти более непривлекательное сокращение. Тереза очень неплохое имя. Но моя собеседница непреклонна. Меня всегда звали Терри. Учёные оставили открытыми дверь компьютерного зала и дверь лаборатории. Я делаю им одолжение, закрыв их и направляюсь в свою спальню. Моё тело устало и отчаянно желает какое-то время провести в горизонтальном положении. Я растягиваюсь на кровати, тари застелила её пуховым одеялом и покрывалом. но все равно чувствуются неровности. Но я не из тех, кто жалуется. Я одновременно рада, что увидела пингвинов, но и потрясена. Эти блестящие глаза-бусинки, эти пухлые тельца, эти волевые крылья и ноги, этот одновременно отвратительный и приятный запах. Это какофония ревущих пингвинов, пронзительных криков, то, как они иногда идут гуськом вдоль колонии, то, как они разбегаются и скользят по снегу, как виляют задом, отряхивают перья и прихорашиваются, как удивительно они уживаются в стаях. Трудно поверить, что я действительно здесь. Наконец-то занимаюсь чем-то интересным и важным, и я думаю обо всех этих пингвинах в 100 раз более настоящих, чем они представлялись в моём воображении. В этот самый момент, несмотря на дискомфорт от других людей, я отчётливо понимаю, что именно этому месту хочу завещать свои деньги. 3 недели обещают быть очень интересными. Горжусь собой, то, что я всё-таки умудрилась сюда приехать. Действительно достойно похвалы. Я засыпаю, представляя себе пингвинов. Слышу тихие бормотания за дверью. Не знаю, как долго я спала. Пару секунд я пытаюсь понять, где нахожусь, и как только вспоминаю, на моём лице появляется улыбка. Я в Антарктиде в начале своего последнего великого приключения. которым собираюсь насладиться в полной мере. Моя миссия помочь пингвинам Адели. Я чувствую тяжесть медальона у себя на груди. Как же всё удачно совпало. В этой хижине тонкие стены. Я слышу, как кто-то извитильно произносит: "Вероника". Кажется, это голос Майка. Усаживаюсь на кровати, И достаю слуховой аппарат, включаю его и на максимум выкручиваю громкость. Теперь говорит Тери. Но это так, начинает она, как будто споря с кем-то. Нужно было видеть её лицо, когда мы навещали пингвинов. Она была очарована ими. Это не просто какой-то каприз. Мне плевать. 3 недели, чертовски долгий срок. Снова вступает Майк. Мы не обязаны её терпеть. Мы ясно дали понять в письмах, что ей не стоит приезжать. Она же всё равно навязалась, наплевав на наше мнение. Это невежливо и эгоистично. Абсолютное неуважение к нам и полное отсутствие здравого смысла. Повисает тишина. Она сказала, что оплатит своё проживание. Заплатит в 10 раз больше, чем оно нам будет стоить в действительности, подмечает Дитрих. Поверю в это только когда увижу деньги. Ну что, если она и вправду пожертвует крупную сумму проекту? шепчет Тери. Миллионы фунтов. Разве мы можем упустить такую возможность? Даже если это правда, нам всё равно не видать этих денег до тех пор, пока она не умрёт. В голосе слышится жестокость. Хотя как долго ей осталось? Он смеётся, но остальные не присоединяются к его веселью. Согласен. На вид она довольно крепкая, продолжает Майк. Может прожить ещё с десяток лет. И, честно говоря, я не готов столько ждать. Заискивая перед старушенцей ради денег, который мы, может быть, никогда и не увидим. Когда она сыграет в ящик, наш проект уже 100 раз закроется. Тут я понимаю, что мои глаза сильно щиплет. Второй раз за сегодняшний день. Обычно они не доставляют мне столько проблем. Надеюсь, это никакая не будь болезнь. Нахожу на собой платок и быстро промокаю уголки глаз, а затем снова прислоняю ухо к двери. И вообще, как мы можем работать, когда она здесь? возмущается Майк. Она сведёт нас с ума. Мы с вами друзья и коллеги, мы учёные. Но в таких условиях даже нам не просто друг друга не переубивать. В ответ слышится одобрительный смех. Учёные признают, что всё так и есть. Ты прав, отвечает Дитрих. Просто чудо, что мы до сих пор разговариваем друг с другом. Именно поэтому, возможно, немного свежей крови нам не помешает, замечает Терри. Да, это всё, конечно, прекрасно, но Вероника не такая уж свежая, снова вклинивается Майк. Здесь не место старушкам. Они должны сидеть в окружении обогревателей и ковров и таращиться в телевизор днями напролёт. Я голосую за то, чтобы немедленно отправить её домой. В этот момент до меня доходит, что совсем не важно, кто с каким акцентом говорит. Мой враг совсем не Дитрих, это Майк. Тери откашливается. Легче сказать, чем сделать, Майк. Они переходят на шёпот. И мне не удаётся разобрать, что отвечает Майк. Но тут он снова повышает голос. Мы имеем полное право отказать ей. Извините, но нам придётся как-то избавиться от старушки. Пока Вероника здесь, мы несём за неё ответственность, и я, например, совсем не в восторге от этого. Я тоже переживаю, признаётся Дитрих. Если она заболеет, Мы не сможем обеспечить ей необходимый уход. Ну же, ну, давайте дадим ей немного времени, умоляет Тери. Мы не можем отправить Веронику обратно прямо сейчас. Она только приехала, и и мы уже её ненавидим, отрезает Майк.